— Нет, служанка от матушки ихней. А к Парфену Семеновичу я звонил, никто не отпер. — Может, и вышел, — решил дворник. — Ведь не сказывается. А иной раз и ключ с собою унесет. По три дня комнаты запертые стоят. Вчера ты, наверное, знаешь, что дома был? — Был. Иной раз парадного хода зайдет, и не увидишь. — А Настасья Филипповна с ним вчера не было ли? — Этого не знаем Жаловать-то нечасто изволит. Кажись бы, знамо было...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 Ему известно было, что она, переехав по его просьбе три недели назад из Павловска, поселилась в Измайловском полку у одной бывшей своей доброй знакомой, вдовы-учительши, семейной и почтенной дамы, которая отдавала от себя хорошую меблированную квартиру, чем почти и жила. Вероятнее всего, что Настасья Филипповна, переселяясь опять в Павловск, оставила квартиру за собой, по крайней мере, весьма вероятно, что она ночевала в этой квартире, куда, конечно, доставил ее вчера Рогожин. Князь взял извозчика. Дорогой ему пришло в голову, что отсюда и следовало бы начать, потому что невероятно, чтобы она приехала прямо ночью к Рогожину. Тут припомнились ему и слова дворника, что Настасья Филипповна нечасто изволила жаловать. «Если и без того нечасто, то с какой стати теперь останавливаться у Рогожина?» Ободряя себя этими утешениями, князь приехал, наконец, в Измайловский полк, ни жив, ни мертв. К совершенному поражению его у учительши не только не слыхали ни вчера, ни сегодня анастасия Филипповне, но на него самого выбежали смотреть, как на чудо. Все многочисленное семейство учительши, все девочки и погодки, начиная с пятнадцати до семи лет, высыпало вслед за матерью и окружило его, разинув на него рты. За ними вышла тощая желтая тетка их в черном платке и, наконец, показалась бабушка семейства старенькая старушка в очках. Учительша очень просила войти и сесть, что князь и исполнил. Он тотчас догадался, что им совершенно известно, кто он такой и что они отлично знают, что вчера должна была быть его свадьба и умирают от желания расспросить и о свадьбе, и о том чуде, что вот он спрашивает у них о той, которая должна бы быть теперь не иначе, как с ним вместе, в Павловске, но деликатиться. В кратких чертах он удовлетворил их любопытство насчет свадьбы. Начались удивления, ахи и вскрикивания, так что он принужден был рассказать почти все остальное, в главных чертах, разумеется. Наконец, совет премудрых и волнующихся дам решил, что надо непременно и прежде всего достучаться к Рогожину и узнать от него обо всем положительно. Если же его нет дома, о чем узнать, наверное, или он не захочет сказать, то съездить в Семеновский полк к одной даме, немке, знакомой Настасье Филипповне, которая живет с матерью. Может быть, Настасья Филипповна, в своем волнении и желая скрыться, заночевала у них. Князь встал совершенно убитый. Они рассказывали потом, что он ужасно как побледнел. Действительно, у него почти подсекались ноги наконец сквозь ужасную трескотню голосов он различил что они уговариваются действовать вместе с ним и спрашивают его городской адрес адреса у него не оказалось посоветовали где нибудь остановиться в гостинице князь подумал и дал адрес своей прежней гостиницы той самой где с ним недель пять назад был припадок затем отправился опять к рогожину на этот раз Не только не отворили у Рогожина, но не отворилась даже и дверь в квартиру старушки. Князь сошел к дворнику и на отыскал его на дворе. Дворник был чем-то занят и едва отвечал, едва даже глядел, но все-таки объявил положительно, что Парфен Семенович вышел с самого раннего утра, уехал в Павловск и домой сегодня не будет. Я подожду. Может, он к вечеру будет? А может, и неделю не будет, кто его знает. Стало быть, все-таки ночевал же сегодня? Ночевал-то он ночевал. Все это было подозрительно и нечисто. Дворник, очень могло быть, успел в этот промежуток получить новые инструкции. Давеча даже был болтлив, а теперь просто отворачивается. Но князь решил еще раз зайти часа через два и даже постеречь у дома, если надо будет. А теперь... Оставалась еще надежда у немки, и он поскакал в Семеновский полк. Но у немки его даже и не поняли. По некоторым промелькнувшим словечкам он даже мог догадаться, что красавица немка недели две тому назад рассорилась с Настасьей Филипповной, так что во все эти дни о ничего не слыхала и всеми силами давала теперь знать, что и не интересуется слышать, хотя бы она за всех князей в мире вышла. Князь поспешил выйти. Ему пришла, между прочим, мысль, что она, может быть, уехала, как тогда, в Москву, а Рогожин, разумеется, за ней, а может и с ней. По крайней мере, хоть какие-нибудь следы отыскать. Он вспомнил, однако, что ему нужно остановиться в трактире и поспешил на Литейную. Там тотчас же отвели ему номер. Коридорный осведомился, не желает ли он закусить. Он в рассеянии ответил что желает и, спохватившись, ужасно бесился на себя, что закуска задержала его лишних полчаса и только потом догадался, что его ничто не связывало оставить поданную закуску и не закусывать. Странное ощущение овладело им в этом тусклом и душном коридоре, ощущение мучительно стремившееся осуществиться в какую-то мысль, но он все не мог догадаться, в чем состояла эта новая напрашивающаяся мысль. Он вышел, наконец, сам не свой из трактира. Голова его кружилась. Но куда, однако же, ехать? Он бросился опять к Рогожину. Рогожин не возвращался. На звон не отпирали, он позвонил к старушке Рогожиной, отперли и тоже объявили, что Парфена Семеновича нет и, может быть, дня три не будет. Смущало князя то, что его по-прежнему с таким диким любопытством осматривали. Дворника на этот раз он совсем не нашел. Он вышел, как давеча на противоположный тротуар, смотрел на окна и ходил на мучительном зное с полчаса, может и больше. На этот раз ничего не шевельнулось. Окна не отворились, белые сторы были неподвижны. Ему окончательно пришло в голову, что, наверное, и давеча ему только так померещилось, что даже и окна... По всему видно были так тусклы и так давно не мыты, что трудно было бы различить, если бы даже и в самом деле посмотрел кто-нибудь сквозь стекла. Обрадовавшись этой мысли, он поехал опять в Измайловский полк к учительше. Там его уже ждали. Учительша уже перебывала в трех-четырех местах и даже заезжала к Рогожину. Ни слуху, ни духу. Князь выслушал молча, вошел в комнату сел на диван и стал смотреть на всех как бы не понимая о чем ему говорят странно то был он чрезвычайно заметлив то вдруг становился рассеян до невозможности все семейство заявляло потом что это был на удивление странный человек в этот день так что может тогда уже все и обозначилось он наконец поднялся и попросил, чтобы ему показали комнаты Настасьи Филипповны. Это были две большие, светлые, высокие комнаты, весьма порядочно меблированные и недешево стоившие. Все эти дамы рассказывали потом, что князь осматривал в комнатах каждую вещь. Увидал на столике развернутую книгу из библиотеки для чтения французский роман «Мадам Бавари», заметил, загнул страницу, на которой была развернута книга, попросил позволения взять ее с собой и, тут же, не выслушав возражения, что книга из библиотеки положила ее себе в карман, сел у отворенного окна и, увидав ломберный столик, исписанный мелом, спросил, кто играл. Они рассказали ему, что играла Настасья Филипповна каждый вечер с Рогожиным в «Дураки», в «Преферанс», в «Мельники», в «Вист», в «Свои Козыри», во все игры, и что карты завелись только в самое последнее время, по переезде из Павловска в Петербург, потому что Настасья Филипповна все жаловалась, что скучно, и что Рогожин сидит целые вечера, молчит и говорит ни о чем не умеет, и часто плакала. И вдруг на другой вечер Рогожин вынимает из кармана карты. Тут настасия Филипповна рассмеялась и стали играть. князь спросил, где карты, в которые играли, но карт не оказалось. Карты привозил всегда сам Рогожин в кармане, каждый день по новой колоде, и потом увозил с собой. Эти дамы посоветовали съездить еще раз к Рогожину и еще раз покрепче постучаться, но не сейчас, а уже вечером. Может, что и окажется. Сама же учительша вызвалась между тем съездить до вечера в Павловск, к Дарье Алексеевне, не знают ли там чего. Князя просили пожаловать часов в десять вечера, во всяком случае, чтобы сговориться на завтрашний день. Несмотря на все утешения и обнадеживания, совершенное отчаяние овладело душой князя. В невыразимой тоске дошел он пешком до своего трактира. Летний, пыльный, душный Петербург давил его, как в тисках. Он толкался между суровым или пьяным народом, всматривался без цели в лица, Может быть, прошел гораздо больше, чем следовало. Был уже совсем почти вечер, когда он вошел в свой номер. Он решил отдохнуть немного и потом идти опять к Рогожину, как советовали. Сел на диван, облокотился обоими локтями на стол и задумался.